Глава 27. -я. Человек в красной рубашке Из г р а н д к э н ь о н а вела новая, еще неизъезженная туристами дорога. Высокие густые леса национального парка постепенно редели и, наконец, вовсе исчезли. Их заменили желтые скалы, закончившиеся спуском в новую пустыню. Дорога падала крутыми виражами. Она принадлежала к самому замечательному виду американских автомобильных путей — с е н и к р о у д Что значит живописная дорога? Строители сделали ее не только прочной, широкой, удобной и безопасной при дожде, но еще и добились того, чтобы каждый ее поворот заставлял путешественника любоваться все новыми и новыми видами десятком различных ракурсов одного и того же пейзажа. Нет, серьезно, сэр, – ы говорил мистер Адам, споминутно высовываясь из машины, – вы не хотите понять, что такое американский сервис? Это высшая степень умения обслужить. Вам не надо карабкаться по скалам в поисках удобной точки для наблюдения. Вы все можете увидеть сидя в машине. А поэтому покупайте автомобили, покупайте газолин, покупайте масло. Мы привыкли к пустыням, полюбили их, и новую пустыню, открывавшуюся нам с довольно большой высоты, встретили как старого друга. Здесь начиналась резервация, заповедник кочевого индийского племени Наваго. Или как его называют Наваё. Это одно из самых больших индейских племен. В нем шестьдесят тысяч человек. Еще пять лет тому назад край этот был совершенно недоступным, и только недавно с появлением новой дороги сюда понемногу стали проникать туристы. Наваго ненавидят и презирают бледнолицых братьев, которые уничтожали их несколько столетий, перегоняли все в худшие и худшие места и в конце концов загнали в бесплодную пустыню. Эта ненависть сквозит в каждом взгляде индейца. Индейец будет привязывать новорожденного младенца к маленькой доске и класть его прямо на грязный земляной пол вигвама, но не станет брать у белого человека его культуры. Индейцы почти совершенно не смешиваются с белыми. Это многовековое упорное сопротивление индейцев, вероятно, одно из самых замечательных явлений в истории человечества. Правительства, которые уничтожали индейцев, Пытаются теперь сохранить их небольшое потомство. В о главе индейского департамента в Вашингтоне поставлен либеральный джентльмен. Устроены так называемые индейские резервации, где белым разрешается торговать с индейцами только под контролем государства. Предварительно прогнав индейцев с плодородных земель, за ними закрепили сейчас несколько жалких кусочков пустыни, и это считается большим благодеянием. Открытый музей индейского искусства. У индейцев покупают за грош их рисунки, ковры, раскрашенные глиняные миски и серебряные браслеты. Построили несколько превосходно оборудованных школ для индейских детей. Американцы даже немножко гордятся своими индейцами. Так гордится директор зоопарка редким экземпляром старого льва. Гордый зверь очень стар и уже не опасен. к о г т и его притупились, зубы выпали, но шкура его прекрасна. Устраивая резервации, школы и музеи, забывают, что в основе развития народа лежит родной язык. В индейских школах преподают только белый и только на английском языке. Индейской же письменности не существует вовсе. Правда, каждое индейское племя говорит на своем особом языке, но это не препятствие. Была бы охота, и многие американские ученые, знатоки индейской культуры в короткий срок создали бы письменность. хотя бы для нескольких важнейших племен. К полудню мы приехали в поселок Камерон. Здесь было несколько домиков, почта, торговый пункт, где индейцам продают товары, маленькая но превосходно оборудованная гостиница с ресторанчиком, кемп и два глиняных индейских вигвама. Мы вошли в один из них. Отца семейства не было дома. На полу сидела красавица индианка, похожая на цыганку. Обычно индейцы мужчины красивее женщин. Ее окружал целый выводок детишек. Самый маленький грудной был привязан к дощечке, которая лежала на земле. Самому большому было лет семь. Дети были грязные, но очень красивые, как мать.